Настали святки, то-то радость, Гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, Перед которой жизни и даль лежит светла необозрима, Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, всё потеряв невозвратимо. И все равно надежды им лжет детским лепетом своим.